«Директорат Ашир. Что тут у нас?» Однако мои занятия были прерваны, когда сюрприз наконец-то покинул территорию республики Хагдан и вошел в промежуточный сектор систем между самой республикой и директоратом Ашир. «Пилот, доклад. В секторе обнаружено скопление кораблей», — тут же принялся докладывать мне Искин, как только я появился на мостике, даже не отвечая на приветствие присутствующих тут офицеров, Судя по имеющимся признакам, это торговые корабли директората, подвергшиеся нападению пиратов. Хотя есть некоторые сомнения. И естественно, что как только я услышал от него про сомнения, то тут же заинтересовался, так как впервые слышал о том, чтобы пилот хоть в чём-то сомневался. В ответ на моё требование пилот тут же раскрыл передо мной огромный виртуальный тактический экран. на котором была отображена вся территория этой промежуточной звёздной системы. По своей сути она не представляла из себя ничего интересного. Небольшой стероидный пояс, который здесь имелся, вряд ли мог похвастаться хоть каким-то наличием ресурсов, так как даже при первичном сканировании системы можно было заметить многочисленные отвалы отработанной породы, которые явно свидетельствовали о том, что шахтёры Уже давно выгребли отсюда всё, хотя бы частично ценное, но сейчас не это было мне интересно, так как можно было заметить наличие группы кораблей, которые на данный момент активно перестраивались между собой. Также можно было заметить и активное мельтешение довольно крупной группы москитов. Так вот, что именно показалось странным для пилота, именно наличие всех имеющихся идентификаторов Пираты обычно скрывают свои идентификаторы, а тут... Хотя, если немного задуматься и вспомнить о возможностях корпоративных войн, то можно понять то, что в данном случае я мог наткнуться именно на такое положение дел. А встревать в конфликт между какими-то корпорациями у меня почему-то не было никакого желания. Поэтому я приказал пилоту пока что держаться на расстоянии от места конфликта, По крайней мере, до тех пор, пока мы сами не поймём того, с чем именно столкнулись, так что мне было над чем задуматься, особенно наблюдая за происходящим на тактическом экране. Три арварских крейсера, один из которых был тяжёлым, старательно обходили противника своеобразным полумесяцем, стараясь как бы охватить его с флангов. За их бронированными тушками можно было заметить застывшего в удалении средний аширский носитель. с которого, видимо, и стартовали те самые москиты. На данный момент идущее на сближение с кораблями противника, судя по данным пилотов, так и участвовали две полные эскадрильи тяжёлых истребителей. Но торпедоносцев среди них не было, значит, уничтожать корабли противника у нападавших не было намерений. А это может говорить ещё и о том, что на борту какого-то из атакованных ими кораблей есть что-то весьма ценное. И этот факт мне сейчас тоже был весьма интересен. А вот их противники имели всего два боевых корабля и один транспорт, причём сразу стоит отметить тот факт, что один из кораблей сопровождения был тяжёлым крейсером Федерации Нивей, что заранее делало его более опасным для противника на дальней дистанции. Этот корабль похож на окутанную пузырём силового поля глубоководную рыбу. был вооружен тяжелыми тоннельными орудиями, а они могли достать противника на достаточно большой дистанции, и это не считая наличия у него таких же и группы средних четырехствольных пульсаров, которые могли бы изрядно помочь ему в борьбе с москитами. Второй же корабль был тоже тяжелым крейсером, но уже имел отношение к изделиям в верфи конфедерации «Делус», что было тоже не очень обнадёживающим в отношении кораблей врагов, так как этот корабль похож на отрезанную половинку огурца, мог нести на своём борту тяжёлое вооружение в виде ракет или торпед этого государства. А у Конфедерации Доус ракетные технологии были на высоте, и недооценивать их я бы никому не рекомендовал. Но если на этом корабле используют в вооружении боеприпасы Конфедерации третьего поколения, то тогда пореть от сил вполне возможен, если не считать наличию противника носителя с москитами. Хотя возле отакованной группы кораблей также можно было заметить мельтешение группы москитов, только их едва ли наберётся на одну эскадрилью. И это как раз говорит не в пользу обороняющихся. Всё же две полные эскадрильи тяжёлых истребителей Могут изрядно подпортить шкурку тяжелому крейсеру. К тому же ведь еще неизвестно главное, какие еще москиты имеются в распоряжении капитана-носителя. Может быть, там и других, более опасных малышей хватает. Вроде тех же торпедоносцев. Также пока что не было известно то, что именно может находиться на том самом грузовом контейнер-обвозе, который защищал эти два корабля. ал, не может быть и то, что он несёт на себе хоть какую-то группу москитов. А это хоть какая-то, но всё же помощь в таком столкновении. Я же посылать своих москитов в бой ничтожным. Да, сейчас у меня наберётся практически полная эскадрилья, но зачем мне делать такую глупость? Они, может быть, и имеют отношение к наёмникам, но тогда они выполняют контракт, а мне какой резон вмешиваться? Никакого. Вот если кто-то из них вздумает по моему сюрпризу огонь открыть, тогда да, тогда я могу ему ответить, но не раньше. Так что пока что буду наблюдать. Именно исходя из всех этих соображений, мой корабль сейчас и дриффовал медленно, даже не пытаясь активировать маршевые двигатели. Не зачем нам к ним приближаться раньше срока. Пусть сначала обозначат именно свои намерения и интересы. И откуда только взялись эти ублюдки, не скрывая своей ярости и паники, маленький, но весьма упитанный ашир с именующий себя гордо купцом торговой гильдии директора та ашир Луя Вин, метался по мостику флагмана их маленькой эскадры, являющегося тяжёлым крейсером Федерации третьего поколения. Откуда они могли знать, что мы пойдём через этот сектор? Предательство Да какое ещё ко всем демонам галактики предательства, недовольно поморщился капитан корабля ранг Барут, в котором легко можно было увидеть типичного жителя Федерации. Пройти в систему Гермун, куда вас так тянет, можно только через этот сектор, а уж о том, куда мы идём, знали все, кому не лень. Вы, уважаемый Луявинов, сами об этом пообеспокоились, я в этом убеждён. Вы же так хвалились кораблями защиты. то даже не задумывались о том, что иногда нужно промолчать. А теперь что? У них средний носитель, на его борту может быть от 40 до 50 маскитов. Добавьте сюда торпедоносы, а даже если их и нет, одни только тяжёлые истребители с подвесными ракетами нам тоже могут жизнь подпортить. Так отбивайтесь, снова заверичал вроде бы немного успокоившийся торговец. Я не должен всё это терпеть. Уничтожьте их. Я вам за что плачу? Вы что, слепой? Раздражённо ударил капитан по подлокотнику своего кресла, чем заставил всех своих подчинённых вздрогнуть от неожиданности. Они тоже не дураки и заранее держатся на большей дистанции, чем я их смогу достать. А вот их москитыц смогут. Так что не мешайте мне. Гнев капитана корабля можно было понять. Ведь он надеялся, что этот контракт, заключённый на обычное сопровождение корабля торговца, пройдёт как обычно. Ведь его будет сопровождать сразу два тяжёлых крейсера. Обычно пираты с такими силами не связываются. Возможно, так и было бы. Но это явно были не пираты, так как эти корабли не скрывали своих идентификаторов. А значит, это были наёмники. И в данном случае ситуация значительно ухудшалась. Ведь наёмники это вам не трусливые пираты. Им важно выполнить задание. И что-то подсказывало достаточно опытному командиру, что они за это получили приличное средство. А иначе бы никто не стал бы использовать группу из четырёх кораблей, один из которых средний носитель, для такой охоты. Ну нет таких идиотов среди наёмников. Нет и всё тут. Скорее всего, опять этот жирный ошер из лишнего наболтал, а кто-то из его конкурентов решил расщедриться и попытаться перехватить перспективный груз. Хотя, а какой перспективе тут вообще может идти речь? Обычная контейнера, хоть и с высшей биозащитой, возможно, там есть что-то запрещённое, но не для директората. Там вообще можно было продавать всё, что душе угодно. И главное, чтобы ты налоги местному системному администратору вовремя выплачивал. Снова раздражённо отмахнувшись от распаниковавшегося аширца, опытный наёмник мог только поморщиться в ответ. Он уже пожалел о том, что вообще согласился связаться с этим толстяком. Заранее знаю о том, как эти желтолицые любят обманывать всех, кто не принадлежит к государству. Рангбарот потребовал, чтобы договор был полностью проведён через биржу наёмников. И тогда Ширец не сможет даже попытаться нарушить договор. И всё потому, что при таком заключении договора деньги переводятся сначала на счёт самой биржи, а уже потом после выполнения контракта исполнителем. Какие только доводы ему тогда не приводил этот узкоглазый колобок. Даже графики экономии ресурсов ретрансляторы гиперсвязи прикладывал. Только старый наёмник стоял на своём твёрдо. и хотя бы так имел возможность защитить свои интересы. К тому же не было ещё в содружестве идиота, который мог бы попытаться обмануть бержу наёмников. Но если вдруг и находился такой умник, то его быстро излечивали от подобной глупости смертью. Так что я тому желтолицему коллапку пришлось согласиться на условия наёмников. Ведь уже все в содружестве знали о том, Как эти узкоглазы любят обманывать партнёров, которые им нужны временно. Да уберите вы его уже отсюда, в конце концов, не выдержум всё это мельтешение, не сносно от каратышки. И рявкнул на двух штормовиков, которые стояли у входа на мостик. Он мне тут мешается, сколько можно? Будет ему что-то здесь интересно, я сам сообщу. А сейчас все посторонние прочь с мостика. Не боевой корабль, а какой-то публичный дом получается. Ожившие при его округе штурмовики быстро подхватили этого аширца и поволокли прочь с мостика. Ему сейчас действительно было здесь просто нечего делать. Наемникам надо было выполнять свою работу, за которую они и получали все свои деньги. И поэтому было важно сделать все эффективно. А как это возможно делать, когда по мостику мечется этот изобоченный шарик? Нет, это просто недопустимо. Так что выбора нет. Зато теперь наемники смогут спокойно выполнять свою работу, что для них тоже достаточно важно. Вот только противник, с которым они столкнулись здесь, был тоже не наивен или глуп, так как корабли, которые явно проявляли агрессию, не пытались сблизиться с их группой, а старательно держались на приличной дистанции, словно заранее понимая, что их ждет в том случае, если они зайдут в зону поражения тоннельных орудий тяжелого крейсера Федерации. Уже только поэтому стоило понимать то, насколько эти разумные могут быть опасными. Да, их корабли тоже имели дальнобойное вооружение. Вот только их орудия стреляли снарядами, более медленно летящими к своей цели. А значит, у их противников есть шанс маневра. К тому же возле тяжелого крейсера находился корабль «Торговец». который наверняка являлся той самой целью этого нападения. Значит, можно понять, что в сложившейся ситуации перевес будет на стороне противника. Ведь когда их москиты атакуют защитников торгового корабля, то им будет не до обстрела более крупных и опасных целей. В этом случае ситуация может стать критической очень быстро. А это не то, чего бы ему так хотелось. Именно поэтому он сейчас и размышлял над тем, как же встретить противника так, чтобы не дать ему ни единого шанса. Но противники тоже не спешили, так как отлично понимали, что жертвы от них никуда не денется, хотя бы по той простой причине, что для бегства всем этим кораблям надо было разгоняться по прямой линии и именно мимо засады, и тогда корабли беглецов банально расстреляют как в тире. Уже только поэтому наёмник не хотел рисковать. Да, у них были неудачные контракты и ранее, но не всегда, тем более что в данном случае они могли потерять буквально всё. Ведь в этом бою был риск потерять или в лучшем случае тяжело повредить собственные боевые корабли, а каждый такой корабль стоил достаточно больших средств, несмотря на то, что это были корабли третьего поколения. Они тоже стоили достаточно дорого, так что не стоит их недооценивать. Да, сам опытный наемник знал, что его крейсер спокойно справится с подобным кораблем «Империя Арвар», но против них было три подобных корабля, которые тоже могли знатно потрепать своего противника. Ожидание затягивалось, и это было хуже всего, так как москитная группа врага постепенно шла на сближение. Хотя своим москитам он уже тоже приказал стартовать, но посылать их в бой пока не спешил. Слишком большой был перевес на стороне противника, так что все равно приходилось выжидать. «Капитан!» — резко обернулся к нему пилот его крейсера и по совместительству офицер по системам обнаружения. «В систему только что вошел частный корабль, идентификатор гражданина Федерации, частная корпорация «Ирбис». Вот только сам класс корабля я никак не пойму». Задумчиво посмотрев на своего старого товарища, Ранг Борут молча кивнул ему на свой экран, куда тот сразу же передал информацию с сенсорного комплекса корабля, которая обрабатывалась на данный момент. А данные были действительно весьма странными. Этот корабль был необычной формы, как для кораблей, которые любили использовать граждане Федерации. Дисковидный, так что определить его принадлежность оказалось весьма сложно. ведь он абсолютно никак не походил на известные в Содружестве боевые корабли. Но идентификатор говорил четко — это корабль корпораций наемников, а значит, какие-то виды оружия на нем точно должны быть. Более того, по своему размеру он больше напоминал линейный крейсер, но определить хоть какие-то боевые возможности этого корабля было просто невозможно, пока он не вступил в бой. Судя по тому, как резко сбросили свою скорость москиты противника, их командир тоже заметил появление этого неожиданного гостя. Хотя все же должен он понимать и то, что раз это корабль наемников, то вмешиваться в их драк в команду этого странного корабля сюрприз явно не будет. Ведь им-то за это не заплатят. Так какой им резон рисковать своим кораблем? Никакого! Видимо, именно поэтому этот странный корабль сейчас просто дриффовал на краю системы, не пытаясь ускорять свой ход. Это всё как раз-таки было объяснимо. Никому не хочется тратить свои кровные кредиты на ремонт корабля, который может плететь большую сумму, особенно если им за это никто платить не будет. Капитан снова обернулся к нему капитан, когда заметил снова какое-то отклонение в данных. В астероидном поле недалеко от Сюрприза замечен двойной подрыв. По силе взрыва очень похоже на уничтожение двух торпедоносов с полным боезапасом. Сюрприз начал активное движение в нашу сторону. Эти идиоты попытались его атаковать, хрипло рассмеялся Раунд Барут. Глупцы, кто же так делает? Они же даже его вооружённости не знают. Стремительно начавшее развиваться событие свидетельствует о ли о том, что он не ошибся. и их противник решил поступить весьма опрометчиво. Судя по всему, как только этот странный корабль вошел в систему, противник отправил через астероидное поле пару торпедоносцев на перехват этого объекта, даже не пытаясь понять того, с чем именно им, возможно, придется иметь дело, и теперь сами спровоцировали агрессию со стороны корабля, который даже не собирался ранее принимать участие в их сражении. «Капитан, что это было?» Неожиданно распустившийся многокилометровый огненный цветок, словно слезнул с тактической карты большую часть москитной группы противника, жалкий ошмётки, которые тут же на форсаже направились обратно к своему носителю. Это же сверхмощный боеприпас. По силе можно приравнять к главному калибру с одного монитора Империи Арвар. Но мы же не фиксировали никакого открытия огня со стороны сюрприза. Старому наёмнику оставалось в ответ только покачать головой. Он и сам не совсем понимал сейчас то, что видит перед собой. Лишь спустя некоторое время, тщательно пересматривая телеметрию, он понял, что выстрел всё же был. Но что именно за орудие стреляло, понять опытный старый наёмник так и не смог. Корабли противника, видимо, наконец-то сообразив, в какую яму они попали, начали активно маневрировать. и даже сделали несколько заградительных залпов, которые бессильно распустились в темноте космического пространства, так и не достав до неожиданного зубостого врага. А вот ответ не заставил себя ждать. Тот самый носитель, который сейчас старательно пытался скрыться за бронированными спинами своих товарищей, внезапно, словно споткнувшись, вздрогнул от мощного удара и медленно переломился на две неравные части — Судя по всему, удар снаряда очень сильно похожего на болванку для тяжёлого тоннельного орудия Федерации Нивы пришёлся в его цилиндрический корпус, как раз в зону между маршевыми двигателями и центром, туда, где у таких кораблей в основном расположены ангары и грузовые отсеки. Так что особого взрыва не было, но корабль практически сразу вышел из боя с жуткими повреждениями, которые исправить можно было только на верфи. Оставшиеся 33 арварских крейсера тут же взорвались паническими залпами своих орудий, вот только дистанция для них была всё ещё слишком велика, и их снаряды расплескали свои взрывы снова в пустоту. Капитан всё никак не унимался и его офицер по системам наблюдения и обнаружения: "Если у него стоят тоннельные орудия Сленкора, то они по своему размеру могут занимать практически весь его корпус в длину. Но если они у него стоят, то тогда они действительно могут быть на такую дистанцию, но первый взрыв это точно был снаряд с главного калибра а с одного монитора Империя Арварт. Точно, но тоннельные орудия таким бы и припасом стрелять не могут. Да и сам калибр. А что мы можем про него знать? Хмуров ответ хмыкнул ранг барот, но заметив сигнал вызова по открытой связи, кивнул офицер на экран. Кажется, нам хотят что-то сказать. Добрый день. Появившееся на большом экране изображение слишком молодого, разумного сначала слегка удивило капитана, но слишком серьёзные глаза оппонента, и его холодный тон не оставили места сомнениям. Теперь эти красавцы мои, уходите по своему маршруту. Им сейчас будет не до вас. Ранг-борт не успел в ответ ничего сказать, как связь прервалась. А на главном тактическом экране ситуация изменилась ещё больше. Видимо, орудия сюрприза снова перезарядились, так как практически друг за другом по очереди два арварских крейсера получили мощнейшие удары, превратившие ещё буквально минуту назад опасные боевые корабли в покорёженные груды металла. Оставшийся крейсер, капитан которого, видимо, уже и сам понял, что это столкновение проиграно бесповоротно, тут же развернулся и начал разгон прочь из этой системы. Вот только он не учёл того, что ему тоже нужно было уходить, набирая скорость по прямой линии. А противник, видимо, отпускать его не собирался, так как уже на первом отрезке пути его догнали с нарядом сюрприза. Скорее всего, разогнанный до чудовищной скорости болванка пробил броню корабля как раз в его реакторной зоне, так как мгновенно крейсер Беглец превратился в маленькую звёздочку в темноте космического пространства. Ну вот и всё. Тихо выдохнул с нескрываемым облегчением старый наёмник. Продолжаем путь, начинаем разгон. Какой ещё разгон? Со своим уже и так изрядно пододаевшим визгом на мостик снова вкатился ошырец, которому уже стало известно о том, что конфликт удалось весьма легко разрешить. Немедленно доставить мне этих ублюдков. Я требую. Я хочу знать, кто их нанял. Это не наша добыча, уже не капли не сдерживаясь, рявкнул в ответ на его необоснованное требование ранг Борут, указывая рукой на тактический экран, где один иностранный корабль буквально в течение полутора часов играючи разделался с довольно серьёзным, но жадным противником. Если хочешь, оставайся с ними тут сам на своём торгаше. А нас попросили, довольно вежливо, убираться отсюда ко всем демонам, и мы это сделаем. Не скрывая своего разочарования, Ашерс был вынужден снова покинуть мостик, а потом и вообще флагман наёмников, вернувшись на свой старый ашерский транспорт. Однако оставаться в этой звёздной системе он не собирался, так как и сам понимал, что в этом случае второй раз ему так не повезёт. Так что корабли их маленького конвоя Максимально быстро, насколько это было возможно с таким обширским старьём, разогнались и ушли прочь из этой промежуточной звёздной системы. Опытный наёмник предпочитал лишний раз не нервировать противника с такими пушками. Это могло быть весьма черевато. А вот после выполнения заказа, когда они доставят этого колобка и его развалюху до системы Гермонт, пусть Ашири сделает всё, что только захочет. Это уже его проблемы. А вот сам рантбарут понял то, что больше с аширцами таких дел иметь не будет, так как в следующий раз ему так может не повести. Этот странный корабль действительно полностью оправдал своё странное название. Для врага он оказался весьма необычным сюрпризом.